То, что он увидел, заставило его непроизвольно попятиться. Фигура существа возле двери лишь в общих чертах напоминала человеческую. На нем не было никакой одежды. С ног до головы тело его плотно облегал гладкий, однородный, упругий на вид материал, похожий на недавно вновь вошедший в моду на земле стреч. Конечности были лишены суставов, А шея то вытягивалась, то вновь проваливалась меж покатых плеч. И что производило наиболее пугающее впечатление, у странного существа не было лица, только овальная впадина на месте рта. Существо не двигалось и никак не выражало своих намерений, но вместо того, чтобы внушать спокойствие, эта его неподвижность наводила на мысль, что оно непоколебимо уверенно в своем превосходстве над людьми, а потому и не торопится. «Это еще что за черт?» — прошептал Хук, наткнувшись спиной Настинова. В голосе его звучал не испуг, а скорее возмущение, как если бы его, не предупредив о чем-то весьма существенном, поставили в чрезвычайно неловкую ситуацию. Волна мышечных сокращений прошла по телу странного существа — и плавно перетекла в левую руку, которая поднялась до уровня плеча. «Мне непонятно», — произнесло существо своим невыразительным, с к р е ж е щ у щ и м голосом. «Мне хотелось бы знать». «А мне хотелось бы знать, кто ты такой», — сделал шаг вперед Хук. «В правой руке у него был нож, призрак электрика, и з п о п е л е н н о г о сто лет назад высоковольтным разрядом, «Хук», — негромко окликнул его Стинов, — «это Ом». «Серьезно?» — недоверчиво покосился Хук на напарника. «Ты же говорил, что Ом — это вариант». «Варианты способны принимать любую форму». «Вряд ли вы последовали бы за мной, если бы я выглядел как вариант», — добавил Ом. «Значит, Ом». Окинув изучающим взглядом фигуру варианта, которая на глазах приобретала все более четкие очертания человеческого тела, Хук спрятал нож и решительно двинулся вперед. «Ну, здравствуйте, господин Ом», — сказал он, протягивая ладонь для рукопожатия. «Много о вас слышал от Игоря. Рад наконец-то встретиться лично». На лице Ома прорезался нос. А на месте глаз появились две небольшие выпуклости. Наклонив голову, вариант непонимающе посмотрел на протянутую человеком руку. «Это традиционное приветствие», — объяснил Стинов. «Нужно пожать друг другу руки в знак добрых намерений». «Здравствуй», — медленно произнес о н и вложил свою плоскую ладонь со сросшимися пальцами в руку Хука. На ощупь рука Варианта была податливой, но упругой. «Ну вот и отлично!» — улыбнулся человек. «Меня зовут Хук». «Хук», — повторил следом за ним Вариант, — «мне нравится твое имя». «Насколько я понимаю, Ом, ты завел нас сюда не для того, чтобы убить?» — спросил Хук. «Завел?» В голосе Ома послышались интонации, похожие на удивление. «Вы сами пришли?» и меня удивляет то, что у вас нет оружия. Вы не собираетесь никого убивать? — Ну, мы не все время этим занимаемся, — усмехнулся Хук. У меня сложилось противоположное мнение. Мне кажется странным, что люди не рождаются с двумя автоматами вместо рук. — Это похоже на иронию, — заметил Стинов. — Не понимаю, о чем идет речь. Я всего лишь поделился своими соображениями. Давайте в е р н е м с я к реальности, предложил Хук. Воду и электричество в секторах, где находятся люди, отключил ты? спросил он у Ома. Да, ответил тот. Позволь спросить, с какой же целью? Нужно довершить начатое? Что ты имеешь в виду? В сфере не должно быть людей, их место на земле. Вот, э, в этом я с тобой абсолютно согласен, Хук вытянул указательный палец. собираясь ткнуть Ома в грудь, но, подумав, не стал этого делать. Проблема в том, как их вернуть на землю. «Я не создавал эту проблему», — ответил Ом. «Поверь мне, Ом, чаще всего именно так и получается», — заверил варианты Хук. «Одни создают проблемы, а другим приходится их решать». Стинов видел, что Хук ведет разговор с Омом не только с интересом, но к тому же еще и в нужном направлении, а потому не вмешивался, полагая, что варианту будет полезно пообщаться с новым человеком. Сам он тем временем пытался осторожно, чтобы не вызвать у Ома подозрений, прощупать его настроение. Периферийная область сознания варианта была поглощена беседой с Хуком, но внутри него шла жестокая борьба. Что именно там происходило, Стинов выяснять не стал, боясь оказаться обнаруженным. А то, что ему удалось различить, можно было сравнить с коконом, сотканным из противоречивых мнений и суждений, готовым вот-вот лопнуть и выпустить на свет то, что зародилось внутри него. Что это будет? На что окажется похожа душа Ома? Можно было только гадать». «Проблемы создают люди», — сказал о м и вместе с ними они исчезнут». «Ты намерен уничтожить всех оставшихся в сфере людей?» — спросил Хук. «Да». «И какую же цель ты при этом преследуешь?» «Программа, заложенная в вариантах, будет полностью выполнена, и они обретут свободу». «Свобода ценой смерти других — это несправедливо и жестоко». «Это разумно!» «Для чего в таком случае ты спас нас?» Задал вопрос Стинов. Прежде чем ответить, он на несколько секунд задумался. «Мне была непонятна цель, с которой вы пришли сюда», — сказал он. «Разве ты не ждал нас?» «Ждал. Но вы пришли без оружия. Вы просто стояли и ждали, когда варианты набросятся на вас». Что вы хотели этим доказать? Значит, ты спас нас для того, чтобы получить ответы на интересующие тебя вопросы? Ом снова выдержал паузу, еще более продолжительную, чем предыдущую.